Сергей Юрский, послесловие Великую Майю Плесецкую мир проводил с благодарностью и восхищением, достойными ее таланта. Но вот прошло время, и из тени, которую отбрасывала ее великолепная фигура, явилось другое лицо — родной брат Азарий Плесецкий, тоже балетный артист, и педагог, и постановщик, и партнер-балерин — с мировым именем. Судьба свела меня с ним на закате нашей жизни, нам обоим за восемьдесят. Но Азарий полон неукротимой энергии и желания осмыслить свою фантастическую биографию, которая в то же время невероятная, почти всемирная география. Из советского лагеря ссылки в холодных степях Казахстана до далекой жаркой Кубы где он оставил заметный след создание кубинского классического балета, от Женевы, Лозанны, Нью-Йорка до Большого театра в Москве, где он регулярно работает и сейчас. Я слушал его рассказы и поражался тому, что наши пути никогда не совпадали, и это было для меня невероятно интересно. Я уверен, что книга, которую вы держите в руках, произведет на вас тот же эффект. Вы познакомитесь со своим земляком, которого двадцатый век крутанул по разным мировым орбитам и который на склоне лет очень хочет говорить на русском языке с людьми, которым ему есть что рассказать. Текст читал Александр Аравушкин